Глава восьмая. Приют. Саймон попятился, и сердце зашлось в груди. Уинтер за его спиной замерла, краска сошла с ее лица. Вожак, большой серый волк, придвинулся ближе. «Что вы здесь делаете?» — прорычал он. С острых клыков тянулась нить слюны. «Мы... мы просто... просто гуляли!» — неубедительно соврал Саймон. Их с волком разделяли лишь несколько сантиметров, и он чувствовал на лице горячее дыхание. «Сколько раз я просил не гулять по зоопарку!» — поинтересовался волк низким, опасным голосом, который подходил больше человеку, чем зверю. Саймон заморгал. За всю жизнь он видел только одного волка — дядю Дэрила. Но этот был меньше и, в отличие от дяди, с синими глазами. «Я не...» — волк зарычал. «Хватит!» Стоящая за Саймоном Винтер пискнула, ужасно напомнив Феликса. «Птицы сегодня повсюду. Если не хочешь, чтобы Альфа узнала о твоем приключении, хватит спорить и идите за мной!» «Как скажете...» — выдавил Саймон. Но это не успокоило волка. Наоборот, он ощерился, вновь обнажив зубы. «Что ты тут из себя строишь, щенок?» Он придвинулся еще ближе, обнюхивая мокрый свитер Саймона. «Малкольм, его запах...» произнесла волчица у них за спиной. «Он какой-то странный. У девочки тоже. От них несет крысами. Прошу прощения», вскинулась Уинтер, но вожак Малкольм снова рыкнул, и она замолчала. Он продолжил обнюхивать Саймона, перейдя с одежды на руки и рюкзак. Саймон застыл, боясь даже вздохнуть. За кого волк его принял? «Быть того не может», наконец сказал Малкольм, щелкнув зубами в сантиметре от носа Саймона. «Кто вы такие? Что вы здесь делаете?» В голове сразу мелькнул с десяток вариантов. Как нужно было соврать, чтобы выпутаться из ситуации, не став волчьей закуской? «Бета задал тебе вопрос, щенок!» прорычала волчица из-за спины, щелкнув зубами. Уинтер взвизгнула, но тут раздался очередной рык, от которого у Саймона волосы встали дыбом. «Не трогай его!» — произнес Малкольм. «По крайней мере, пока он мне не ответит». «Кто ты, мальчик? Что ты затеял?» Саймон помедлил. Если стая знала его дядю, они могли их отпустить. «Меня зовут Саймон Торн», — сказал он. «Я пришел, потому что...» «Торн?» — Малкольм навострил уши. «Из какой стаи?» «У меня нет стаи. Я живу в Верхнем Вестсайде с дядей Дэрилом». При упоминании его имени по стае пробежала волна удивления, и некоторые попятились рыча. Малкольм прижал уши к голове. «Предупреждаю лишь раз, мальчик. Пощады не жди. Говори правду, пока я не разорвал тебе глотку». Саймон тяжело сглотнул. «Я не вру. Я прожил там всю жизнь. Меня вырастил дядя». «Невозможно». «Но почему?» спросил Саймон. «Потому что Дэрил Торн мертв». Все внутри Саймона сжалось, и он перевел взгляд с Малкольма на соседних волков. «Вы уверены? Потому что мне точно известно, что он еще жив», произнес он со всей смелостью, на которую решился. Волки молчали. «Давайте, убейте меня! Не хотел бы я оказаться на вашем месте, когда он придет меня искать!» Малкольм впился в Саймона долгим взглядом, и остальные волки подобрались. Одно слово от вожака, и они моментально превратят Саймона с Уинтер в отбивную. Уинтер схватила Саймона за руку, и тот стиснул ее ладонь. «Малкольм!» — сказала волчица. «Смотри! Кинжал!» Сощурившись, волк перевел взгляд на нож с рукояткой слоновой кости, висящей на поясе Саймона. «Это подарок дяде!» — сказал он с замершим на мгновение сердцем. «Тихо!» — рыкнул Малкольм, и Саймон захлопнул рот. В воздухе повисла тяжелая тишина. Саймону казалось, что волк бросится на него в любую секунду — Но вместо этого он осмотрел кинжал, почти упершись носом Саймону в руку. Стоящая рядом Уинтер дрожала так, что было удивительно, как она еще держится на ногах. Наконец, Малкольм запрокинул голову и взвыл. Это был вой одиночества. Сердце Саймона заныло от тоски. Где-то вдалеке на него откликнулось несколько псов, но сравниться с Малкольмом они не могли. Наконец, волк закончил и склонил голову. «За мной!» «Оба! Попробуйте сбежать. Не доживете до рассвета!» Он побежал вперед, и остальные сомкнулись вокруг Саймона Уинтер стеной, пытаясь заставить их пойти по дорожке. Уинтер не шевельнулась. «Доверься мне!» — сказал Саймон. Все будет в порядке». «Да, если хочешь стать их ужином», — ответила она. «А вот я не желаю, чтобы меня съела свора облезлых дворняк». Какой-то волк клацнул зубами у ее ног. И она вскрикнула. Кажется, им не нравится оскорбление, заметил Саймон. Уинтер замолчала и наконец-то пошла вперед. Пока они шли к центру зоопарка, по коже Саймона бегали мурашки. Ему постоянно казалось, что кто-то за ними наблюдает. Но стоило оглядеться, и перед глазами оказывалась только пустая дорожка, окруженная деревьями и силуэтами небоскребов на горизонте. Но зоопарк был каким-то странным. Смысла отрицать это не было. Тихим. Слишком тихим. Особенно для города. И он не сразу понял, почему. Несмотря на птиц, кружащих над головами и настороженно поглядывающих на них волков, поблизости не было слышно пения или воркования. Не было даже голубей. Когда Малкольм привел их к выходу, Уинтер тихонько всхлипнула, и Саймон оглянулся через плечо. Вопреки храбрым словам, ее глаза и лицо покраснели, и выглядела она так, будто находится на грани истерики. «Мы сделаем все, что скажете», — выдавила она полузадушенно. «Только не ешьте, пожалуйста». «Не есть?» — переспросила волчица. «Посмотри на себя, кожа до кости. Кому такие нужны?» «Ну почему же?» — произнес другой волк, жестоко ухмыляясь. «Если ее откормить, то хватит хотя бы на пару укусов». Волки расхохотались, и Саймон стиснул руки в кулаки. «Хватит!» — сказал он. «Мне без разницы, что будет со мной, но, Уинтер, вы отпустите!» К его удивлению, волки замолкли и беспокойно переглянулись, а затем посмотрели на вожака. «Как тебя зовут?» — спросил Малкольм. «Уинтер Ривера», — ответила она дрожащим голосом. Волк склонил голову. «Ривера? Как советника Роберта Риверу?» Это мой дедушка! ответила она с легким вызовом, будто предлагая рискнуть и сказать что-нибудь. Саймон перевел взгляд с нее на волка и обратно, пытаясь понять, врет она или нет. Понятно! волк задумался. Птицы окружили зоопарк. Мы не можем отпустить вас ради вашей же безопасности. Но если будете меня слушаться, с вами ничего не случится. И как нам вам доверять? «Если мы даже не знаем, кто вы», — поинтересовался Саймон. «Я не прошу мне доверять. Я требую послушания. А теперь будьте-ка любезны». Они остановились перед большим старым кирпичным зданием, которое Уинтер назвала Арсеналом. К его деревянным закрытым дверям вела лестница, а над ними висел металлический орел с расправленными крыльями. «Это и есть Акаде...» — начал было Саймон, но неожиданно воздух вокруг вожака замерцал, и Малкольм начал превращаться. Его морда обернулась человеческим лицом, а густой мех, переплетаясь, стал черной формой. Вскоре перед ними возвышался крепкий мужчина, и Саймон попытался не смотреть на него во все глаза. У него были вьющиеся волосы и не было шрамов, но своими мускулами, волевым подбородком и широкими плечами, он поразительно напоминал Дэрила. «Нет, не она. Дай мне кинжал», — сказал Малкольм, протягивая руку. Закусив щеку, Саймон передал клинок. Осмотрев острое лезвие и полированную рукоять, Малкольм заткнул его себе за пояс. «Ты пойдешь со мной и будешь молчать, пока с тобой не заговорят». «Никуда я не пойду, пока не скажете, кто вы», — возразил Саймон. Мужчина сощурился. «Малкольм Торн, бета звериного царства, вожак волчьего братства и начальник службы безопасности приюта». «Малкольм Торн?» — переспросил Саймон. «То есть вы с дядей...» «Дэрил Торн был моим старшим братом», — сказал Малкольм, играя желваками. «Если он до сих пор жив, то он прекрасно инсценировал собственную смерть. Даже мать в нее поверила». «Ваша мама?» — слабо спросил Саймон. «У дяди Дэрила в городе была семья, а он о них даже не упоминал». «Да, наша мама, Альфа. Полагаю, она захочет с вами встретиться, как только вернется. Саймон раскрыл рот. «Альфа — мама дяди Дэрила? То есть его собственная бабушка? Но почему...» встретиться? сказала Уинтер, Который вернулась частичка прежней уверенности, раз теперь перед ними был человек, а не волк. «Да ни за что! Я не собираюсь приближаться к этой...» «Я бы на твоем месте следил за языком», — предостерег Малкольм. «Никто не собирается вас есть. Пока что». «Но не могу гарантировать, что моя стая не проголодается». Отвернувшись, он поднялся по лестнице, и Саймон двинулся за ним. «Если Дэрил был сыном Альфы, то зачем инсценировал свою смерть?» Чтобы защитить Саймона от собственной семьи? Может, Малкольм и опасался, что их схватят птицы, но Саймон-то знал, что бояться стоит не их, а того, что ждало в арсенале. Но сбегать было уже поздно, да он и не стал бы, даже если бы мог. Внутри держали его маму, и он собирался найти ее, чего бы это ни стоило. Малкольм провел их в фойе, и деревянный пол скрипнул под ногами. Сквозь окно над дверью лился слабый свет. И по пути Саймон рассматривал фрески на стенах. Соколы, волки, гремучие змеи, медведи и даже рой пчел. Все объединились против единого врага, которого Саймон не видел. Вместо того, чтобы направиться к стоящей поблизости винтовой лестнице, как ожидал Саймон, Малкольм повернул направо и прошел в дверь в углу коридора, к узкой лестнице, ведущей глубоко под арсенал. Когда они начали спускаться, Уинтер снова нащупала руку Саймона. От ее хватки у него заболели пальцы, но он не отстранился. Остальные волки, видимо, остались снаружи, потому что, когда они дошли до конца лестницы, он заметил, что они были одни и зашли в тупик. «Куда?» — начала Уинтер, но Малкольм шикнул и открыл деревянную панель на стене, за которой оказался кодовый замок. Он ввел код, и несколько мгновений ничего не происходило. Заворчав себе под нос, Малкольм пнул стену, и неожиданно она заскрипела. Появилась тонкая полосочка света, постепенно разрастающаяся все шире. Саймон, раскрыв рот, смотрел на нее во все глаза. Потайная дверь распахнулась, открывая пещеру, в которой стояло кирпичное здание даже больше арсенала. Более того, оно было настолько огромным, будто занимало абсолютно все пространство под зоопарком. За исключением подземного местоположения, здание было абсолютно обычным, Но в нем не было окон, и его окружал ров. Над темной водой покачивался узкий мост, ведущий к двойным дверям. Малкольм направился к ним, и Саймон нервно пошел следом. «Где это они?» Но не успел он спросить, как заметил в темной воде чей-то силуэт, причем подозрительно знакомый. «Эм, у вас тут во акула?» — сказал он. «Безопасность — наша первостепенная задача». — ответил Малкольм и кивнул акуле. «Капитан?» Капитан выплыл на поверхность. «Малкольм!» — поприветствовал он хрипло, и Саймону пришлось ухватить руку Уинтер крепче, чтобы она не сбежала обратно в арсенал. «Я думал, акулы живут в соленой воде!» — сказал он, быстро бросая на Уинтер успокаивающий взгляд. Правда, помог он слабо. «Поскольку большинство студентов подводного царства прибывают из океана...» «Аквариум разработан специально для морских обитателей», — ответил Малкольм. Пересекая мост, Саймон всю дорогу не сводил взгляда с воды. И как только акула ушла обратно на глубину, показался силуэт поменьше. «Еще одна?» — простонала Уинтер, но чем больше становилась тень, тем очевиднее она отличалась от акулы. Вместо нее на поверхности появился дельфин. «Привет!» — сказал он, помахав плавником. «Первый день в школе?» «Я Джем!» «Саймон», — осторожно представился он. «Дельфины всегда такие дружелюбные, или Джем на самом деле анимокс?» Вместо ответа Джем склонил голову, не понимающий глядя на него. И только тогда до Саймона дошло, что дельфин обращался не к нему. Он говорил с Уинтер. «Но...» — начал было Джем. «Флюк!» — резко произнес Малкольм. «Возвращайся на урок!» «Так точно!» — ответил Джем. Несмотря на все еще читающуюся на лице неуверенность, он склонил голову. «Увидимся, Саймон!» «Увидимся!» — слабо отозвался тот. Дельфин исчез под водой, и они дошли до конца подземного моста. Малкольм, явно недовольный тем, что их видел Джем, неразборчиво выругался себе под нос и распахнул тяжелую дверь, за которой начинался темный коридор, напоминавший скорее вход в древний замок, чем в школу. Стены были выложены из камня, Над головой висела старая железная люстра. От тусклого света ползли жуткие тени, и по спине Саймона побежали мурашки. Что еще хуже, на стенах, украшенных картинами со всевозможными животными, начиная от горных львов и гадюк до дельфина, похожего на взрослого джема, не было изображено ни единой птицы. Саймон спрятал руки в карманы. «Я так полагаю, мы уже не в зоопарке?» — сказал он. «Нет». Малкольм приостановился перед картиной ядовитого паука с красными песочными часами на брюшке. «Мы в логове, временном убежище приюта, самой престижной академии для наших детей в Северной Америке, куда принимают исключительно будущих правителей нашего мира. Приют — единственная подобная школа для учеников из всех царств». «Кроме птичьего», — сказал Саймон, и Малкольм помрачнел. Птичье царство потеряло право посещать Академию, когда их правитель приказал напасть на изначальный приют и разрушил половину школы. Постаравшись ничем не выдать свое удивление, Саймон посмотрел на Уинтер. Таня отреагировала, делая вид, что внимательно изучает портрет волка, поразительно похожего на Малкольма. Но почему он так поступил? Примерно 10 лет назад повелитель птиц был главой приюта. И когда царство решили заменить его Альфой, он отказался уходить тихо, сказал Малкольм, стискивая рукоять кинжала Дэрила. После этого нам стало слишком опасно оставаться под открытым небом, и пришлось прятаться под землей, как кротам. Центр города — не лучшее место для школы анимоксов, но здесь до нас не доберутся птицы, по крайней мере, не без боя. Малкольм открыл очередную дверь в конце короткого коридора и провел их внутрь. И едва Саймон увидел, куда он попал, чуть не запутался в собственных ногах от удивления. Они словно вошли в стеклянный тоннель, ведущий сквозь глубины океана. Со всех сторон их окружали морские жители, которых Саймон видел только во снах. Разноцветные косяки рыб плавали между кораллами и водорослями шеренгами, будто выполняли военные упражнения. Между ними вились акулы, демонстрируя ряды острых зубов. Заметив Джема, Саймон слабо ему помахал. «Это аквариум», — сказал Малкольм. «Корпус подводного царства». Саймон не был в настроении для экскурсии, но чем больше он узнает про школу, тем легче будет найти маму. «Значит, у каждого царства свой корпус?» «Да», — ответил Малкольм с легким раздражением в голосе. «Логово построено в форме пятиугольника. Пять сторон, пять корпусов. Коридор проходит через все здание». «Во внешнем кольце располагается общежитие, где ученики спят. Этот люк ведет к подводным казармам», — сказал он, указывая на люк под ногами. «Внутреннее кольцо логово – это учебные кабинеты, а в самом центре находится яма». «Если птиц не пускают в школу, то зачем нужен пятый корпус?» — спросил Саймон, рисуя в голове карту. «Если бы он был Альфой, где бы он держал маму?» «Точно не там, где ее могут обнаружить ученики». То есть не в общежитии. Пятый корпус для членов семьи Альфы, холодно сказал Малкольм. Ты будешь жить там. Он открыл дверь слева, и Саймон пораженно заморгал. Открывшийся коридор будто возник из древнего леса. Вдоль землистой дорожки росли высокие деревья, зеленые, как и в центральном парке, а приглушенный свет создавал впечатление вечных сумерек. Корпус зверей, пояснил Малкольм. «Ты почему не в яме, Томас?» Крупный медведь выглянул из-за своего неудачного укрытия между парой деревьев и застенчиво пожал плечами. «Не хочу умирать!» «Никто тебя не убьет!» Малкольм открыл деревянную дверь, настолько сливающуюся с остальным лесом, что Саймон ни за что бы не заметил ее самостоятельно. «В яму! Вперед! И не забывай, ты крупнее ее!» Медведь Томас содрогнулся и вышел. Саймон вытянул шею, чтобы заглянуть за спину Малкольма, и заметил длинный коридор, ведущий к центру логова. Но не успел он увидеть, что находилось на другом конце, как Малкольм закрыл дверь и заворчал, жестом показывая Саймону и Уинтер последовать за ним. В конце корпуса зверей он прошел через стену плюща. Кажется, они добрались до самого конца логова, максимально отдалившись от его входа. «Корпус Альфы», — сказал Малкольм, И Саймон нахмурился. Стены были выкрашены в небесно-голубой. И из них росли ветви настолько низкие, что приходилось пригибаться, чтобы они не били по лицу. Не знаю, он правда решил бы, что они вернулись в пентхаус Ориона. Что сбивало с толку еще сильнее, так это атриум, в который привел их Малкольм. Он был в точности такой же, как верхний этаж небесной башни. Покрытый пышной травой, с деревьями высотой в несколько этажей, И стеклянной витой лестницей, ведущей к трем верхним этажам. Видимо, логово построили до изгнания Птичьего царства. Корпус предназначался для них. Ждите здесь, сказал Малком, загнав их в кабинет. Саймон, спотыкаясь, вошел вслед за Уинтер, и Малком запер за ними дверь. Красные стены и кожаная мебель комнаты придавали ей тепла и уюта, и напоминали Саймону их с дяди квартиру. Большую часть пространства занимал большой стол из красного дерева, а рядом с дверью стоял книжный шкаф, полный книг о всевозможных видах животных. На верхних полках теснились книги с названиями наподобие «Великая птичья война 17 столетия», «Древний орден анималистов» и «Краткая история миграции насекомых». Если бы Саймон не смотрел на них своими глазами, ни за что бы не поверил в их существование. Пальцы чесались от желания полистать книги, но он замер, заметив очередной том. Взлет и падение звериного короля. Вспомнив предупреждение крыс, Саймон потянулся к книге. По крайней мере, он может узнать, о чем они говорили. Так вот, как она выглядит, сказала Уинтер, нарушив тишину. Испугавшись, Саймон отдернул руку. Уинтер рассматривала портрет женщины с прямыми черными волосами, голубыми как лед глазами и узким носом. Еще один портрет в этот раз молодого мужчины с песчаного цвета волосами и игривой усмешкой смотрел на них из-за стола. «Если это Альфа, то кто...» Начал было Саймон, оборачиваясь, но замер. На стене у двери висел третий портрет, и в этот раз он точно знал, что за мужчина с темными волосами и еще более темными глазами на нем изображен. Дэрил. «Это мой дядя!» сказал он. «Значит, он действительно брат Малкольма?» «Что, думал, слюнявый тебе солгал?» — поинтересовалась Уинтер, завалившись на кожаные диваны и глядя на него все еще красными и припухшими от слез глазами. «У нас сейчас есть проблемы посерьезнее. Если Малкольм действительно думает, что птицы на нас напали, тогда он не знает, что Альфа натравила на тебя крыс, и что Орион тебя защищает. Но как только все прояснится...» Мы уйдем, как только отыщем маму, сказал Саймон, обходя кабинет в поисках подсказок, касательно ее местоположения. Но ничего необычного он не нашел, по крайней мере ничего связанного с похищением. Альфа могла забрать ее в другое место, сказал Уинтер. Она здесь. Ты же слышала, крыс. Да откуда ты знаешь? Если окажется, что мы рискуем жизнью просто так, других зацепок у нас нет, сказал Саймон. Жгучий ком вернулся в грудь. «Она должна быть здесь. Ну, а если нет, то... То ее больше нет. Я не могу об этом задумываться. Не сейчас». Мама на него рассчитывала. В кабинете воцарилась тишина. Только где-то неподалеку тикали часы. «Ты прав. Мы ее найдем, тихо сказала Уинтер. «Прости». Саймон облокотился о стол, не решаясь заговорить. Минута прошла в неловком молчании и его взгляд вновь зацепился за портрет Альфы. «Не понимаю, почему Дэрил инсценировал собственную смерть? Если его семья пыталась меня убить, и зачем...» «Мы не пытались тебя убить, Саймон», — произнес Малкольм из дверного проема, и Саймон дернулся, радуясь, что стоял к Малкольму спиной, и тот не видел его лицо. «Двадцать минут назад мы даже не подозревали о твоем существовании». «Саймон...» Уинтер смотрела на Малкольма так, будто он превратился в кенгуру. Саймон впился ногтями в ладонь. «Тогда почему дядя меня скрывал?» — поинтересовался он, резко оборачиваясь. «Почему?» — он замер. Малкольм вернулся не один. Рядом с ним стоял хмурый мальчик в черной форме с нашивкой на руке, на которой была изображена серебряная корона. Ухоженные каштановые волосы были аккуратно подстрижены, и стоял он ровно, от чего казался выше. Но на этом различия заканчивались. Начиная от одинаково синих глаз и торчащих ушей, и заканчивая сгибом бровей, они с Саймоном были похожи, как две капли воды. — Саймон, имею честь представить тебе наследника царства зверей, альфу принца Нолана Торна, — произнес Малкольм, моего племянника и твоего брата.